Глава 14 Дилижан Артем снова сидел на деревянном резном троне армянского царя Абгара, и снова болело тело, а перед ним, укутавшийся в солнечных лучах, стоял апостол Фадей от семидесяти. Это было продолжение того самого сна в стоматологическом кресле, когда Артем проснулся от яркого света хирургического фонаря. И, собственно, с чего началось это странное путешествие. Почувствовав боль во всем теле, Артем не своим голосом молитвенно спросил. «Сможешь ли излечить меня, Фадей?» Он увидел, как апостол распускает веревки большого кошеля на поясе и извлекает из него что-то что в прошлый раз было прервано пробуждением. Сейчас Артем внимательно всмотрелся в извлекаемый Фадеем предмет и скорее догадался, чем увидел, что это — наконечник копья. Снова яркий свет резанул по глазам. Артем зажмурился. Сквозь закрытые веки он увидел светлый лик Иисуса Христа, отпечатавшийся в сознании. Артем почувствовал, как падает Ница и кланяется апостолу, держащему копье в руках. Этим копьем пронзено было тело Спасителя нашего. На нем его святая кровь. Не я излечиваю, а имя его. Это святое копье и вера твоя, царь, услышал Артем голос в воде, и тут же почувствовал поразительную легкость. Боль, терзавшая тело, отступила. — Если уверуешь во Христа Иисуса, Сына Божьего, дастся тебе желание сердца твоего, — продолжил Фадей. — Я уверовал в Него и в Отца Его, — крикнул Артем и услышал бой церковного колокола. Звук становился все громче и громче, пока Артем не понял, что уже не спит. Ночное происшествие не оставляло шансов на здоровый, спокойный сон. Но такое отчетливое видение не могло быть вызвано просто расстроенной нервной системой. Артем снова закрыл глаза. Изнутри век, словно икона, до сих пор был явно различим лик Спасителя. — Невероятно просто, — подумал Артем. — Второй раз один и тот же сон. И как детально! Быстро выбрался из-под одеяла, нырнул в развешенную на стуле одежду. Только после этого взглянул на спящий смартфон, который в целях экономии батареи не включал всю ночь. С экрана диякона Ванес с коротким сообщением приглашал на трапезу после утренней службы. Кое-как умылся холодной водой, благодарно поелозил по зубам одноразовой щеткой выдавив на нее весь прилагаемый мини-тюбик пасты. Прошуршал ладонью по отросшей за ночь и на щеках, вздохнул. Вернулся в неуютный номер, выглянул в окно. Осень продолжала наступление на хорошую погоду и настроение, раскрасив небо в серый цвет маслом, а горы — акварелью моросящего дождя. Вспомнил о вчерашнем бесшумном выстреле, торопливо отпрянул. Присел на кровать. В этот момент в дверь постучали. Дьякона Ванесса, улыбаясь, заглянул на полкорпуса, и ехидно спросил по-немецки. «Абензи гуд гишляфен?» «Хорошо ли спали?» — немецкая. Данки. «Гуд!» «Анзи!» «Спасибо!» «Хорошо!» «А вы?» Выдавив ответную улыбку, произнес Артем. — На этом мои знания немецкого исчерпаны, — признался дьякон Аванес. — Идемте завтракать. Нам накрыли стол в кабинете настоятеля. А сам он уехал по делам. Артем встал с тревогой и взглянул в окно, что не ускользнуло от внимания дьякона Аванеса. — Не волнуйтесь, окрестности чисты, мы проверили. Даже гильзу нашли. Артем удивленно вскинул брови. — Как? Вы обыскали горы вокруг? И нашли иголку в стоге сена? Вы шутите? Нет, не шучу. Гильза уже у кого следует. Как я и предполагал, оружие специальное. 9 мм, автомат-вал. Такие в России и у нас, и у грузинного вооружения, в спецподразделениях, еще с восьмидесятых годов. Армения давно в конфликтах. Неудивительно, что такое может оказаться у кого угодно. — Да, я знаю, что это. Промахнуться с оптикой на таком расстоянии невозможно. И бронежилет не поможет. Предупреждение принял. Буду гулять в шапке и шарфике. Артем попытался улыбнуться шире. Получилось не очень. За скромным завтраком из овсяной каши и лаваша с чаем Артем продолжал пытать дьякона Аванессора расспросами. Оказалось, что с утра не просто монахи прошлись по горам и наткнулись на гильзу. С рассветом окрестности облетели квадрокоптеры, вызванных специальных служб, и приглашенные саперы прочесали местность по заранее вычисленной траектории полета пули, которую уже выдули из стены. А меня не опросили, кстати, хотя должны были, — удивился Артем. — Тут произошло преступление. Должны быть опрошены очевидцы, а я один из главных. Это если про вас знают, а если не знают, то и не беспокоят. Не волнуйтесь, Артем, я все рассказал в определенных рамках. Но должны опросить всех, как это они не прошлись по керьям. В смысле, комнатам. Не провели осмотр, продолжал делиться знаниями оперативной работы адвокат Каховский. — Артем, везде наши прихожане служат. Спецслужбы — не исключение. Мы умеем разговаривать на одном языке. Ничего нового вы бы не рассказали, кроме того, что я рассказал. — В определенных рамках, — подтрунил Артем. — В определенных рамках, — улыбнулся дьякон Абонесс. — С вами приятно иметь дело... Очевидно сразу, что вашей организации тысячи лет. Можете все. В определенных рамках. Снова повторил дьякон Ванес, улыбаясь шире. Да, в них. Артему тоже понравилась эта игра слов, становившаяся мемом в их беседе. — Кстати, можно уточнить, куда делся наш водитель? Мы поедем с ним? Он тоже ночевал в монастыре? Нет, конечно, я его отпустил. Доберемся на такси. Гегард — популярное место, здесь нет проблем с транспортом. Вопрос в том, как нам попасть в Дилижанский колледж. И под какой легендой? Честно говоря, не представляю. Мы можем сразу поехать в какой-либо из монастырей, остановиться, чтобы не вызвать подозрений, например, о горцин. Там прекрасный гостиничный комплекс для паломников, да и все очень красиво отреставрировано. Не так давно, на деньги шейха Шарджи. Я, кстати, не удивлюсь, если подсказка из колледжа приведет нас именно в Агарцин. Если там, конечно, есть подсказка. Артем отодвинул недопитую чашку со остывшим чаем и пошарил голодными глазами по столу в поисках чего-то съестного. — У вас пост затянулся, я так понимаю? — спросил он, уловив сочувственный взгляд дьякона ваннеса А вы не поститесь? — спросил дьякон ваннес Имеете право, кстати. Тем более вы путник и гость. По дороге можем остановиться в любом кафе. Я покажу. — Пост... Все порученное под охрану и оборону часовому, а также место или участок местности, на котором он выполняет свои обязанности, — отчеканил Артем свое отношение к слову «Пост» из устава гарнизонной и караульной службы вооруженных сил, которым тоже отдал какую-то часть своей жизни. — Неплохо, — согласился дьякон Ванесс. — Я слышал разные интерпретации. Ваша пока лучшая. — Кстати... Хотите меда, чистый сахар, хорошо утоляет голод. С этими словами Дьяко Наванес придвинул Артему блюдце, на котором переливались янтарем восковые медовые соты. Артем поморщился. — Нет, спасибо. Кстати, я подумал, может ли нам помочь Гуар с легендой посещения колледжа в Дирижане. Она протежировала мою лекцию в университете, имеет отношение к образованию, не знаете? Яко Ванес покачал головой. — Я не знаю ее возможностей. Мы мало знакомы. Спросите — Спросите? Артем мгновенно набрал сообщение. — Гуар, доброе утро. Если на связи, сообщите. Нужен совет? Девушка перезвонила мгновенно. — Артем, Джан, доброе утро. Как дела? Все хорошо. — Гуар. — э простите, а к женщине можно обращаться тоже с добавлением Джан? — Это допустимо? — Конечно. Это в переводе с персидского «душа», в значении «дорогой», «уважаемый». — Гуарджан, мы тут с дьяконом аваннесом в Гигардии И... Гуар перебила. — И как? — Нравится. Правда здорово там. Я очень люблю это место. Скучаю безумно, стараюсь туда вырваться при первой возможности. — Да, здесь просто величественно и очень, очень духовно. Я хотел... — Гуар снова перебила. — А вы видели каменное кружево на потолке? Вам сказали, что храм вырубали в скале, начиная сверху? О, я там по часу могу стоять, смотря вверх. Гуарджан, я хотел спросить... А из источника пили? Там священная вода, люди приезжают издалека, чтобы набрать этой воды. Я в прошлом месяце возил в Гегард делегацию из ЮАР, Представляете, они специально приехали, оказалось, на наше университетское мероприятие за свой счет, ради посещения Гигарда. Артем взглянул на дьякона Аванеса и поднял глаза к небу. Тот улыбнулся. Артем включил громкую связь. Из динамика зазвенел голос Гуар. — А видели келью Григория Просветителя? — О, там вокруг сотни келей. Видели? — Да-да, Гуарджан. Я как раз хотел с вами поделиться впечатлениями от этой поездки. И фотографии показать можно вопрос, кстати? Артем выпалил эти фразы со скорострельностью пулемета, чтобы бар не успела задать очередной вопрос о впечатлениях. — Конечно, Артем Джан. Чем могу помочь? Артем победно выдохнул и продолжил. — Мы бы хотели посетить дирижан. Говорят, там тоже красивые места и... — Да? — Это прекрасно. Я как раз туда еду сейчас. Вы меня застали буквально на подъезде. Наша молодежная организация организует весной мероприятие большое, юридический форум. Тут ведь, знаете, и есть колледж UWC, где учатся одаренные дети из разных стран. Мы часто здесь проводим мероприятия научные и учебные. Артем снова взглянул на дьякона Ванесса, разведя руки в стороны и неслышно, одними губами спросив, «Как?» Имея в виду удивительное совпадение. Неканаванес пожал плечами и, глядя в потолок, поднял ладони кверху, намекая на божье провидение. — Гуарджан, это прекрасная новость. Мы тоже тогда сейчас туда же выезжаем. Мы думали остановиться на денек в... Конечно, в Best Western Paradise Hotel. Мы там как раз все и организуем. — Сейчас не сезон, цены хорошие. — Вы же на денек-другой? — Очень удобно. Приезжайте у меня после обеда встреча в колледже. Заодно вам экскурсию проведу. Наверное, вам будет интересно. Артем вновь взглянул на дьякона ваннеса широко раскрыв глаза. Тот опять улыбнулся и снова поднял ладони кверху. Надобности собирать вещи не было. В связи с чем Артем поставил дьякона Ванесу ультиматум — о необходимости ехать в Эчмейдзин за оставленным в номере чемоданом со сменной белья, рубашек и прочих принадлежностей, отличавших человека от млекопитающих. Ваши вещи уже на половине пути в Дирижан. Я распорядился. Еще неизвестно, кто быстрее доедет. Успокоил Артема Ванес. Через двадцать минут оба путешественника тряслись в элитном такси-бизнес-класса, вызванном через приложение. Тойота Камри, японскими иероглифами на дисплее гордо отчитывалась о своем происхождении из страны восходящего солнца, несмотря на левый руль. В салоне этого авто было чересчур винтажно, иными словами, потерто, блекло, скрипуче и с ощутимым запахом газа от притаившегося в багажнике, резервуара экономичного голубого топлива. На зеркале заднего вида традиционно раскачивался на четках армянский церковный крестик, выполненный из ярко-сине-зеленого камня, называемого в этих местах лунным. Водитель, как две капли воды, похожий на вчерашнего лихача, первые пять минут поездки не обращал внимания на игравшее в салоне ранее включенное радио «Джан» где певец на русском языке выдавал под полунациональные нотки армянской мелодии следующие слова «Девочка Джан, останови автомобиль! Девочка Джан, тебя я очень полюбил!» Увидев улыбку Артема в зеркале и, видимо, вспомнив о его спутнике в рясе, водитель торопливо переключил радиоволну на традиционную армянскую музыку, пробормотав извинения. По дороге молчали, изредка обмениваясь жестами, суть которых заключалась в том, чтобы Артем посмотрел то направо, на озеро Сиван, мелькавшее водной гладью сквозь проносящиеся мимо деревья и строения, то налево, на памятник или иную достопримечательность. Ближе к Дирижану дорога поползла в гору, продолжая угрожать путникам встречными каплями дождя и туманной дымкой. Машина нырнула в тоннель, довольно мрачное сооружение, длиной более двух километров. — Тоннель строили тридцать лет и три года, — сообщил дьякон начиная с 1970-го с перерывом на безденежье. Артем кивнул понимающе. — А сейчас прямо денежная благодать? — скрывал улыбкой, спросил он. — Сейчас лучше. Дальше будет еще лучше, лишь бы войны не было. Водитель что-то согласно проворчал, качая головой. Когда их Тойота вынырнула из тоннеля, Артему показалось, что они прошли сквозь временной портал. Неожиданно моросящая мгла сменилась ярким солнцем. Дорога весело побежала под уклон и неожиданно впереди, медленно шевеля узкими протекторами колес, засебинил самый настоящий раритетный «Москвич-403» образца 1964 года. На водительском месте, отчаянно борясь с люфтом рулевого колеса, сидел пожилой местный житель в шерстяной серой кепке, судя по всему, ровесница этого олдсмобиля. — Класс! — не сдержался Артем, поделившись со спутниками своими фантазиями насчет кротовой временной норы — Водитель взахлеб начал рассказывать о красотах Дилижана, его полезном воздухе, пропитанном буковым ароматом, и, конечно, о качестве местной воды. «Сейчас не очень», — согласился он сам собой. «А вот с апреля по октябрь тут просто рай. Все зеленое. Выезжаешь, бывает, на горную дорогу, как в тоннель, деревья и листва вокруг». Так что фары приходится включать. Через пару километров свернули налево и въехали на стоянку отеля. Best Western Paradise представлял из себя пятиэтажный современный комплекс с красной крышей на фоне почти швейцарского горного пейзажа. Автомобиль спешил портье в портье, традиционной форме и плоской шапочке, котящей багажную тележку с золотыми дугами. Не обнаружив багажа у приезжих, разочарованно отошел в сторону и закурил. Войдя в холл атриум-отеля, Артем был приятно удивлен его воздушностью, украшенной на высоту четырех этажей дорожками подвесных стеклянных лифтов и огромной люстрой. Но больше всего порадовал его собственный синий чемодан, терпеливо ожидавший хозяина устойки рецепции. Как оказалось, диакон Овенес уже все организовал, так что формальности заселения в номера заняли совсем немного времени. И через пару минут Артем подставлял тело упругим горячим водяным струям душа. Наконец, побрившись с наслаждением, накинул толстый махровый халат, сунул ноги в белые отдельные тапочки, прошелся по номеру, изучил толстую книгу информации об услугах Открыл и с грустью закрыл дверцу порожнего мини-бара, определил документы и кошелек в сейф, и вышел на лоджию. В иное время года здесь действительно должно быть мило. Открытый бассейн с пустой голубой ванной терпеливо ожидал теплой весны и лета. неслышно переговариваясь со свернутыми пляжными зонтиками и грустными остовами шезлонгов. Окрестные горы, покрытые уже голыми деревьями, казалось, вещали голосом таксиста, сейчас не очень, а вот с апреля по октябрь тут просто рай. Артем прищурился от солнечных лучей, не согревающих горный воздух, поежился и, кутаясь в халат, вернулся в номер. Написал сообщение дьякону Аванесу, поинтересовался насчет дальнейших планов. Тот ответил... Обед здесь с тринадцати до пятнадцати. Выезжаем с Гуар в пятнадцать тридцать, так что у вас пара часов свободных. Здесь есть неплохой спа и ресторан с видом. До встречи в пятнадцать тридцать в холле. Артем подумал и решил осмотреть окрестности в связи с хорошей погодой. Извлек из чемодана кроссовки, спортивный костюм и пуховую жилетку. Нарядившись в спортивное. Натянул фрисовую шапку до самых бровей и вышел. В таком облачении в нем трудно было опознать только что прибывшего европейского адвоката в плаще и шарфике. С видом давно живущего постояльца прошел сквозь стеклянные двери, услужливо отворяемые портье, быстрым шагом миновал стоянку и небольшой домик охраны с вольером здоровенных грязно-белых собак свернул в сторону от трассы, где проселочная дорога извилисто уходила вверх, в горы. Воздух был приятным, еще пахнущим палой листвой, но уже с примесью холода. Пройдя быстрым шагом метров триста вверх, оказался на развилке. На углу за бетонным выкрашенным белым забором виднелся верхний этаж респектабельного жилого дома с ажурными решетками на окнах. Дорожный указатель подсказывал направление. Налево ресторан «Композитор», направо отель «Алпайн Кастл». Артем, не раздумывая, пошел направо. Пройдя еще метров двести, обнаружил внизу на горной террасе небольшое современное кладбище. В одной из могил стоял черный внедорожник. Двое мужчин заботливо укладывали цветы. Артем, следуя указаниям дороги, повернул резко налево вверх и прошел еще триста метров. Ожидания не обманули, а выбор направления не разочаровал. Взору предстал абсолютно альпийский пейзаж, холмистая долина между гор, пасущиеся коровы, остроконечные башенки современных похверковых строений, небольшого отеля «Альпийский замок», огороженного аккуратными заборчиками из натурального камня, снежные шапки горных вершин вдали. Артем залюбовался идиллией и сделал пару снимков на смартфон. Отправил дьякону Ванессу. Тот ответил сразу. — Артем, я бы не рекомендовал гулять одному. Тем более вы наверняка без шарфика, хотя обещали беречься.